голова 14 Всем трям! Ур! Абыр! Хай! Как жалок витых, как дик наряд! Вы живые, твари? Вас можно спрашивать? Ответьте, если речь дана вам. Лёх, ты сейчас в «Войну z играешь. Не находишь что шмалять по зомбакам из дробаша и цитировать Макбета? Это слишком реалистично даже для тебя. «Магбет — классика. А классика всегда уместно Да и я не зомбакам, я вам. Чего вы все странные звуки вместо приветствия издаете?» «Нормальные звуки». «Да, абыр — это, между прочим, тоже классика. Абыр — валк. Он самый. отрям отрям значит, здравствуйте». «Это на каком же языке и в какой стране?» «В телемелитриамдии». «Тиграм опять не докладывают галаперидола?» «Я на дежурстве, меня плющат». «Опять? Всегда?» «Ты сейчас про журналы или про плющить?» «Да». «Что, да?» «Чего пристали к человеку? Человеку же плохо. Человек явно не выспался». «Или с похмелья. Не выспался». «Так займись общественно полезным делом. Спи». «Пока ты спишь, враг не спит. Спи больше, изматывая врага бессонницей». Да и спящий военный практически безвреден для себя и окружающих. Пока ты спишь, враг качается. Да и я журналы заполняю, опять, будь они прокляты А я в «Кингдом Кам» решил рубануться. Ты фанфик свой писать будешь когда-нибудь или нет, упырь? Ну, знаешь. Богемия сама себя тоже не спасет. А я задолбался за неделю хочу сдохнуть. Или убить всех человеков. «Лучше, конечно, бахнуть. Обязательно бахнем. И не раз. Но завтра. Завтра пятница. Великий день. но я завтра не работаю. Харам. Давно в мусульмане-то подался. Это ж они по пятницам не работают. Да я больше того скажу. Я в субботу еще и евреем становлюсь. И так будет с каждым, кто впервые за два года пошел в отпуск». «Ненависть». «Ага, буквально тонны ее». «Здоров, бандиты, че как?» «О, бобер! Сто лет тебя не видели. Где пропадал морда?» «Это секрет!» Хе. В чат скидывается фотка витрины, установленной коробками БАДов с надписью «Секрет бобра». «Вот и весь твой секрет, бобер!» «Ой, спалили! Ой, молодцы! Пирожки знаете где брать?» В чат скидывается фотка с упаковкой вяленого мяса и крупной надписью «Балык из бобра». «Бобер, бобер! Я тебя съем!» «Казлы! Где взял?» В Йобург катался когда, там такой нады был. Ничего так, под пиво пойдет. А что под пиво не идет-то? Семечки? А я вам рассказывал, как мы с брательником на лавочке сидели, бухали и закусывали водяру семечками? Двумя. Обижаешь. Мы ж богатые российские военные. У нас был кулек. А не холодно было на улице кирогазить-то? Немай месяца на дворе все-таки. Новый год уже на носу. Да мы же еще летом, в отпуске. А-а-а. Ачивка «Колдырить на лавочке в Чертаново» успешно получено Вот кто-то в Москву катается, а кто-то до сих пор в Энет выходит, сидя в деревенском сортире. У вас как, снег уже выпал? Ага, холодно, блин. Сахалин, Вторые Сочи, солнце греет, но не очень. У нас тоже. Ой, и не говорите даже. до плюс 12 опустилось вот сегодня. Кто-нибудь втащите этому кубаноиду, я разрешаю. Совсем уже на своих югах оборзели. «Ах так, да? Ну тогда слушайте меня, Бандерлоги. Слушайте новую идею. Вот как думаете, что будет, если крейсер «Тофф Варяг» провалится? На русско-японскую? В 1941 год? На фолклендскую? Учти, мы уже знаем, на что ты способен. Твои вкусы очень специфичны, да. И ты хоть что-нибудь когда-нибудь напишешь, а? Нет, я буду мучить вас своими безумными идеями». «Пиши, твою мать!» «Гордись! Вы, можно сказать, защищаете человечество от меня, принимая удар на себя!» «Давай уж говори, что там на этот раз придумал Достоевский!» «Что будет, если крейсер тоф варяк провалится в фантазийный мир?» «Опять голопередол кончился. Кто-нибудь убейте его уже!» «Слушайте, а мне даже интересно, Киров я читал, но там как раз про Фокленде». Киров — это та американская трошачина где на корабле проекта 1144 50 человек экипажа, набранных из бывших зэков. И где капитан корабля — бывший экономист, старпома нет, зато есть комиссар, который все хочет кого-нибудь расстрелять. Наркотеги. Трава. Да тут не трава, тут явно тяжелая синтетика. Это еще меня дермоедом называют. Да я тоже не читал, че вы? Точнее, не смог. «Не, Киров, это который отечественный, про попаданцев на Фолкландскую войну. Подводную Одиссею я тоже читаю. Там уже сколько томов? Штук шесть? Вроде три было, когда я бросил. Весной девятнадцатый выйдет вообще-то. Охренеть! Тебе эти хроники, пикирующие АПЛ Рязань, еще не надоели? Да нормально, че. Видал, как люди пишут, а? Ну, кто ж бегом писать? Не хочу». «Господа офицеры, предлагаю при следующей встрече дать этому бредогенератору крепких пролетарских люлей». «Заметано! Как пить дать?» «Злые вы, уйду я от вас». «Уходи!» «И без двух томов нормального чтива не возвращайся». «Добрый я, вернулся». «Пиши, твою мать! Вот чья коров корову мычала, а? Ты свой фанфик когда допишешь, шупырь?» «Когда оно четвертый ребилд выпустит». «То есть примерно никогда?» Один «Двадцать лет Хлад» экранизирует, другой «Фанфик» по нему «Десять лет» пишет. Это все проклятие Хлада. Не машься. Чего пристали-то? Идите мангу читайте, она-то уж давно переведена. Комиксы — ересь. Ну аниме тогда глянь. Только не еретичные ребилды, а оригинал девяносто пятого года. Аниме — это азиатские порномультики, я их не смотрю. «Мне воспитание не позволяет такой пошлости касаться». «А кто тогда спустил 20 тысяч на двух, прости, тссс?» «Все, что было в Питере, остается в Питере». «О, а я думал, что только один хлад не смотрел». «Эй, молодежь, я еще в 80 эту бурятскую анимацию начал смотреть». «А я таки возвращаюсь к попаданию варяга в фэнтезийный мир». «Опять он. Давайте его кикнем уже». Всех не перекикаете сатрапы. Ага, цыганские псы режима. Капрал, пропишите этому чудовищу выговор с занесением в грудную клетку. Фанеру, к осмотру. Слушай, ты откуда эту дичь про варяга-то взял? Что-то подсказывает, что кто-то все-таки познакомился с очередным творением островных извращенцев под названием «Рунные воины». Именно так. Только тогда меня смутили кое-какие моменты... Как пехотный капитан оказался на борту эсминца? Я тоже этот момент не понял. И это тоже. Но больше меня смущает, куда они так тратят БК против туземцев. И горючка у них бесконечная, что ли? Ты ищешь логику в аниме? сказочный идиот! Каждый раз, когда ты ищешь логику в аниме, бог убивает одну кошка-девочку. Нет, ну реально. Да и откуда у них там гарпуны... Там же УВП должен быть загружен зенитными СМ-2 топорами и осроками, а они по левиафану противокорабельными. Каждый грёбаный раз. Я переступил через тело очередной Нейки. Это, похоже, поймало заряд картечи из дробовика. И торпедой вот по Кракену. Там же, скорее всего, стандартная МК-46, пассивно акустической система наведения. Как торпеда навелась на незнакомый контакт? «Прекрати это делать, ты бессердечный сукин сын!» В чат скидывается фотография девочки лет семи в нарядном платьице и с кошачьими ушками. «Миленько!» «Ага, на дочку мою похоже!» «Опять вы про прайкишка девочек, как будто других животных нет!» Скидывается рисунок змеи-людки Вайпера из игры «Икском 2012» в больничном халатике. «Ну, хотя бы так, да!» «Какие у нее...» «Глаза!» «Это все японские комплексы!» «Зенитно-ракетные?» «Если бы!» Скидывается картинка, где рядом изображены Зигмунд Фрейд и ежик из советского мультика с надписью. «А что у вас там в свертке?» «Грибы!» — тихо ответил ежик. «Сисяндры!» натя еще!» В чат скидывается фото девушки с лисием хвостом и ушами, одетой в советскую военную форму годов сороковых, и стоящий рядом с современным российским истребителем. О, Су-33! Посадочный крюк, видать! Зачетный косплей! Это Нари Янг? Кто? Ну, Кореянга, которая ребят из 45-й ОБРСПН косплеит. В чат скидывается фотография девушки-азиатки в российском камуфляже. Зачет! У нее в руках чей-так, не зачет. И берцы какие-то странные. И я уже молчу про то, что она в шортиках и в колготках. Фу, заклепочник, на, подавись. Скидывается еще одна фотография. На этот раз девушка одета в стандартные камуфляжные брюки и вооружена вместо макета американской винтовки Чейтак М200 макетом русской ВСС. Круть! А комок-то настоящий, как и шевроны. Вроде балоньевый, сибирский. И как только достала Корейские шевроны, русские шевроны. Все сделано на Тайване. Ага, я тоже пацанам кучу с Алиэкспресса заказал. Уже третий раз беру. Как горячие пирожки разлетаются. А берцы-то, берцы все равно не такие. Все, спалили. И я тоже шпион, и у меня тоже берцы неуставные. Ага, разоблачили. У нас тут в чате быстро всех разоблачают. И я тоже засланец. И я. И я того же мне не я. Хотя где-то у меня должны быть уставные, вдруг осмотр и дурной проверяющий. Как определить засланного казачка? Он в казенных берцах. Либо срочник, либо засланный, однозначно. Но все-таки ради точности образа стоило бы... Пошел вон, подонок! До ботинок он докопался, видите ли. Пришли уставные, раз так не имется. Все равно у тебя без дела пыляться в углу». А лучше сам привези. Кто он, Илл, что жену найти себе не может? Козлы. Сами же знаете, что в Южную Корею я могу попасть только на десантном корабле или с воздуха высадиться. Скидывается фотография актера Евгения Леонова и кусочек диалога из фильма «33». Вы были за границей? В Берлине, в Праге. Вы ездили туда по служебным делам? Я не ездил, я пешком. В качестве туриста? Нет, в пехоте. Скидывается фотография все той же корейской косплейщицы в частично военно-морской форме. Частично, потому что ни на одном военном флоте в мире к белоснежному кителю не полагается сверх-мини-юбка и черные кружевные чулки. Ну и накладные звериные ушки тоже. «Подожди ты со своими кишка девочками Первая косплейщица-то кто? Фиг знает, просто в сети нашел. Поищи, может, где полный сет найдешь» а чего косплей такой странный? Почему китсуне, почему советская форма, хотя и авиационная, и Су-33 еще? Типа преемственность поколений? Во-первых, это красиво. На хора чем-то похоже. Но лисичка симпатичная. Втащите ему карданом от буханки. Хора, красный японский волк. А такие хора или хола? Хора. Хора же. Да, хора. Вы послушали самый короткий срач о системе Хепберна-Поливанова. До армии спал спокойно, потому что думал, что охраняют. В армии спал плохо, потому что сам охранял. После армии вообще не сплю, потому что знаю, как охраняют. И вот эти граждане должны создавать угрозу НАТО. Мы создаем ее максимально объемно. Я порой сам себя боюсь. Только порой. «После того, как ты выломил двери лифта в том отеле, я тебя все время боюсь». «А что, мне надо было сделать, как ты? Лечь и сказать, я буду спать в этом углу, а ты в другом?» «Ну уж нет, у меня основной инстинкт в случае опасности что-то ломать». «Матвей, ломать!» «Да унылый же косплей!» В чат скидывается фото полуголой девицы в чем-то, отдаленно напоминающем вечернее платье. Только, судя по количеству материала, а точнее недостатку такового, сделанного в какой-то страшно бедной стране третьего мира. А так? Еще более унылый. Опять всякую пошлятину тащите. Я бы попросил. Это не пошлятина, а авианосец японского императорского флота Тайхо. Опять в дурдоме день открытых дверей. Все потому, что тиграм не докладывают галаперидолы. А какой косплей неунылый В чат скидываются фотографии, где какие-то неизвестные азиаты, на удивление, точно изображают солдат федеральных сил времен Первой Чеченской войны. Бушлаты от флоры и афганки, старые РПС-разгрузки, кирзовые сапоги. У одного СВД, у другого весло АК-74, у третьего потертый АК-МС с намотанным на приклад резиновым жгутом, и барабанным магазином от ручного пулемета вместо стандартного. «Ого! Круто! Японцы-корейцы? Китайцы! Молодцы, чё! Крайний справа на мешанию якута похож, кстати. Он тоже, какая АМС, бубен от РПК цеплял. Только беломора нам тогда не давали, прима только была. И консервы тут из нынешнего сухпая, а не старого. И я не вижу в кадре этого поганого проспиртованного хлеба. Есть что-то, что азиаты не способны скосплеить? Хрен знает, мне такое неизвестно. В чат скидывается фотография, где изображены якобы переговоры министра иностранных дел РФ и самого натурального эльфа. Естественно, фотошоп. Забавно. Да ну, старье же. Скидывается фотография трех солдат российской армии с закрытыми черными прямоугольниками глаз. Один из них, вернее одна, светловолосая девушка с острыми ушами. Эльф в рядах ВС РФ. А это только на моей памяти и только сюда уже раз третий притаскивают. Что поновее есть? Лазганы, уроды почетного караула? вытягивание из грязи боевого шагохода? Экзоскелеты? Эй, вот только соль на рану сыпать не надо, окей? Когда вбросили пачку кадров из этого дерьмофильма «Стража», все начали орать, что у российской армии уже экзоскелеты есть – «Будущее наступило, распилы вышли на новый уровень, ко-ко-ко». А как настоящие фотки пошли, никто даже внимания не обратил. она наша наша-то нормальная хоть штука?» «Да неплохая, в принципе. Мы как раз очередную партию оттестировали. Не прям «ух, это ж не Крайзис какой-нибудь», но штука годная. Правда, нас недавно разыграли, сказали переделывать пассивную конструкцию в активную». «Так батареи же и правда вроде разрабатываются» до да тех батарей!» «Точнее, я же не все рассказал Еще броню хотят навесить». «Жесть!» «Жесть! Это листовая сталь, толщиной 1,1, 0,36 мм. А мы будем вешать пластины от броневиков. Хрен знает, сколько это даже на композитах потянет». «Спросите негров. Они знают, как надо». «А? В смысле?» Выкладывается ссылка на новость. В Гане прошла презентация новейшей военной техники. Вот где жесть-то настоящая. Они что, экзу из водопроводных труб и жестяных пластин сделали? Реально? Там, глянь, за спиной еще станина для тяжелого оружия, пулемет там или ПТРК, а на руках направляющие для РСЗО, маленьких. И бронепластинам внимание уделили. Кажется, они реальные жести. Так что их не то что пуля или осколок, а твердка пробьет. Звуки истерики. «Эх, нашего инженера-то накрыло!» Это он кричит по-инженерному, столкнувшись с чем-то хтоническим. «А теперь песня!» Вдруг из маминой спальни кривоногий хромой, склизкий, жуткий, инфернальный, облаченный бахромой шевелящихся отростков, испускавших бледный свет, цвет, огни которым место в познанной вселенной нет. «А БТР вы этот видели, а?» «Да у меня баня меньше!» «Дикий папуасский танк!» «Там еще двуногий шагоход был!» Звуки истерики. «Успокойте техножреца!» «Он мне еще какой-то козырный самогонный аппарат обещал, между прочим!» «А если он сейчас рехнется, то...» «Вас понял, сэр!» «Высылаю реанимационную новость!» В чат выкладывается скриншот новости. Бывший сотрудник СОБРа гнался за коллекторами по двору с дробовиком и в самодельном экзоскелете. «Мои глаза!» «Ну, Толян, ну, ё-моё, ну, я ж просил! А вы ещё говорите, что я всякие трэшовые новости и аннотации приношу!» «Кстати!» «Боже, нет!» Одна девушка-историк Екатерина из-за проблем в семье уехала в Берлин на поиски лучшей жизни и устраивается работать в исторический музей. И однажды, задержавшись на работе, она случайно воскрешает двух известных немцев – Фридриха Великого и Йозефа Геббельса. Как сложится обстоятельства произошедшего? Как отреагируют ее родители на отношения с нацистом, которые заходят куда дальше, чем дружба? И что выберет девушка – жить в ненавистной ей Москве или веселую жизнь в Германии? «Лео, да где ты все время эту дичь находишь?» «Или вот еще...» Я даже не подозревала, что вечеринка нашего офиса в бане где каким-то чудом умудрилась вытереться чужим полотенцем, принесет в мою жизнь беременность. Вот только есть одна нестыковочка. Я девственница. Непорочное зачатие? Отнюдь. Теперь в моих интересах найти обладателя этого полотенца, чтобы знать, кого требовать элементы через девять месяцев. И не дай Боже, это окажется мой босс. Стоп. Это что, реальная аннотация? Ага. Свеженький лыр. «Что есть лыр?» «Любовный роман же. Ну, знаешь, типа «Рабыня дракона-вампира» или «Беременна от полотенца». «А зачем там «ы»?» «Чтобы никто не догадался». «От полотен...» «Леонидос!» «Львёночек, твою мать!» «Только не говори, что ты такое читаешь!» «Не я, супруга!» «О, боги! Я всегда говорил, что она у тебя на всю голову отбитая. Не общайся с ней больше!» «А как быть с нашим общим сыном?» «И сына огради от общения с этой ненормальной». «Да наш чисто поржать такое читает». «Во! Есть что почитать или посмотреть?» «Да куда ж в тебя столько влезает?» «Я ж тебе свою подборку только на той неделе скидывал». «Однако мало. Ну, мне же на дежурстве один хрен делать нечего». «Книжный нехват». «Бобровский, ты лучше скажи, как самый компетентный». «У нас тут народ вербуют куда-то в командировку. Хрен знает куда, хрен знает зачем, а подписок надо дать в сто раз больше, чем когда в песочницу гоняли. Но деньги и перспективы обещают просто какие-то космические. Кравченко помните? Ну, замком взвода третьей роты. Говорят, ему уже под палатом дали. Селезень недавно тоже откуда-то возвратился. При деньгах, при новом звании отмалчивается, сколько бы мы его не спаивали». Говорит только, что если хоть одно слово лишнее брякнет, то его и нас в лучшем случае ушлют в такую жо... жесточайшую местность, откуда мы никогда больше земли не увидим. Причем до самого выхода на пенсию, который произойдет в той же самой жо... жесточайшей местности. Именно. Если это лучший случай, то какой тогда плохой? Не уточняли. Но выглядел он даже немного испуганным. момента море!» «Моментально. В море. Брешешь. Ты этого кабана попробуй испугать. Я же их тогда сам из обезьянника забирал, когда они вдвоем с дубом десяток гопоты отметелили. Ну, значит, кто-то нашелся. Вы сели селезни больше слушайте. Он и не то наплетет». «Не, он, конечно, языком почесать любит, но тут был максимально серьезен». Он даже остатки пол-литра махом вылокал, чтобы отрубиться и ничего лишнего не сболтнуть. «Да алкошня он просто! И враль!» «Не, пацаны, я так скажу. Будет кто предлагать командировку далеко и хрен знает куда, соглашайтесь. Не пожалеете!»